Значит, именно первоматерия монад, как излучаемых божеством, препятствует им быть самостоятельными в действиях. Даже сам Бог своим абсолютным могуществом не смог бы отобрать у монады первоматерию в вышеизложенном смысле. Можно также добавить, что первоматерия монады состоит в смутных восприятиях, и это источник ее пассивности. Очевидно, что первоматерия, понимаемая в этом новом смысле, то есть в качестве неясной сущности каждой монады, ограничивающей ее восприимчивость, становится чем-то совершенно новым. Масса, непроницаемость и протяженность, вначале считавшиеся ее определяющими характеристиками, теперь становятся следствием, проявлением. Неясность восприятий монады проявляется в виде массы, непроницаемости, протяженности. Телесность и протяженность, называемые лейбницем также вторичной материи, и вообще все вещи, тела, представляют собой агрегаты монад. Однако следует обратить внимание на то, что телесность понимается не в онтологическом значении как реальность для себя, а представляется феноменом, основа которого заключена в монадах, устанавливающих между собой связи. Телесность Хорошо обоснованный феномен, так охарактеризованы и время, и пространство. 6.2. Объяснение строения живых организмов. По Лебницу, всякая телесная субстанция вообще является не простым скоплением монад, а агрегатом, унифицированным одной высшей монадой как доминирующей энтелехией. В животных доминирующая энтелехия – душа, классическом смысле, как жизненное начало. У человека же доминирующая монада – духовное начало, умственные способности. Телесность у Лебница виталистически окрашена. Все живо, потому что каждая монада живая. Ввиду того, что образующие каждое из скоплений монады бесчисленны, их количество превышает любое мыслимое число. Можно предположить, что в каждом скоплении есть целый ряд уменьшающихся по градации других агрегатов, которые повторяют все характеристики более крупных, но в уменьшенном масштабе. Это напоминает бег в бесконечность в постоянно уменьшающейся перспективе. Отсюда видно, что во всякой мельчайшей части материи есть мир творений, живых существ, животных, интеллектий, жизненных начал. Подразумевается вторичная материя или телесность. Каждый фрагмент материи может символизировать сад с цветущими растениями или полный рыбы пруд. Но каждая ветвь растений, каждый орган животного, любая капля представляет собой еще один подобный им сад или пруд. И несмотря на то, что земля и воздух в саду в промежутках между растениями или вода в пруду, где плавают рыбы, уже не растения и не рыбы, тем не менее они содержат их в себе, хотя и в настолько мелкой форме, что мы этого не замечаем. Во Вселенной нет ничего необработанного, бесплодного, мертвого, как нет хаоса и беспорядка. Они нам только кажутся. Ведь если смотреть издалека на пруд, то видно только неясное движение на воде плавающих в нем рыб, но не сами рыбы. Отсюда ясно, что всякое живое тело обладает доминирующей интеллихией, образующей душу животных, жизненное начало. Однако члены живого тела полны других живых существ растений, животных, каждая из которых, в свою очередь, обладает собственной доминирующей интеллихией или жизненным началом. В заключительной части своей смелой теории Лейбниц делает следующие выводы. Относительно телесных субстанций я считаю, что масса, если под ней рассматривается только делимая, Является чистым феноменом, а всякая субстанция обладает истинной целостностью в строго метафизическом смысле, и что она неделима, нетленна и способна к размножению. Что всякая материя должна быть полна духовных или по меньшей мере живых субстанций, что рождение и распад представляют собой видоизменения от меньшего к большему и наоборот что нет такой частицы материи, которая бы не содержала бесчисленного множества скопившихся в ней органических созданий. Творения Бога бесконечно более прекрасны, многочисленные, велики и лучше упорядочены, чем мы обычно считаем, и главным для этих мельчайших частей является механизм или организация, то есть порядок. Поэтому нет другой гипотезы, которая показала бы мудрость Бога лучше, чем наша, о субстанциях, как о зеркалах красоты Вселенной, где ничто не остается пустым, бесплодным, необработанным и неусовершенствованным. Эта концепция Лейбница приводит к трем важным выводам. Во-первых, нельзя говорить ни об абсолютном рождении, ни об абсолютной смерти. То, что мы называем рождением, размножением, есть прирост и развитие, тогда как явление, называемое нами смертью, есть снижение и регресс. Лейбниц отмечал, что античный автор книги о диете, приписываемый Гиппократу, частично предугадал правду, когда утверждал «животные не рождаются и не умирают, и то, что называется рождением и смертью, в действительности появление и исчезновение». Позднее эту точку зрения разделяли Парменид и мелис. Как пишет Аристотель, античные философы мыслили гораздо глубже, чем мы полагаем. Во-вторых, следует говорить не об эпигенезе, то есть размножении животных, а о преформации. В половых клетках уже имеются все части органы будущего организма, и развитие состоит лишь в развертывании уже существующих зачатков. В-третьих, следует говорить об определенной неразрушимости животного, в корне отличающейся от личного человеческого бессмертия. Еще можно сказать, что не только душа, зеркало вечной Вселенной, неразрушима, но неразрушимо также само животное, несмотря на то, что его организм частично умирает, покидая или сбрасывая органическую оболочку. 6.3. Отличие духовных монад от остальных. Мы подошли к последней из круга рассматриваемых проблем. Чем отличаются духи или мыслящие субстанции от всех других монад? Еще в общих пояснениях начал монодологической метафизики мы отметили первое отличие – Низшие монады обладают просто восприятием, в то время как высшие, помимо восприятия, обладают также оперцепцией. Однако оперцепция присуща как тупым, так и умным животным. Первые ощущают, чувствуют, а вторые думают и познают причины. Но Лейбниц недовольствуется этим отличием и предъявляет второе, весьма важное – Низшие монады представляют скорее мир, чем Бога, тогда как мыслящие субстанции представляют в большей мере Бога, чем мир. В одном из писем Карно Лейбниц скрупулезно подводит итог своим исследованиям. Относительно духовных или мыслящих субстанций, способных познать Бога и открыть вечные истины, я считаю, что Бог управляет ими иначе, чем остальными субстанциями. Если формы субстанций действительно отражают всю вселенную, то можно сказать, что грубые субстанции отражают скорее мир, чем Бога, тогда как духовные субстанции отражают в большей мере Бога, чем мир. Поэтому Бог управляет грубыми субстанциями согласно материальным законам силы и передачи движения а духовными – по духовным законам справедливости, которые недоступны остальным субстанциям. На этом основании сырые субстанции можно назвать материальными, поэтому по отношению к ним Бог ведет себя как рабочий или механик, тогда как с духовными субстанциями Бог выполняет обязанности господина или законодателя, намного превосходящие уровень первых. Если по отношению к материальным субстанциям он сочинитель всех вещей, то по отношению к духовным играет другую роль, в которой его воспринимают одаренным волей и моральными качествами, поскольку он сам есть духовное начало. Как один из нас он устанавливает с нами общественные связи, будучи главой общества. Это общество или республика духовных субстанций под властью высшего монарха является самой благородной частью Вселенной, состоящей из множества маленьких богов под началом великого бога. Действительно, можно сказать, что сотворенные духовные субстанции, души, отличаются от бога только тем, чем меньшее отличается от большего, а конечное от бесконечного. Можно воистину утверждать что вся Вселенная создана только для того, чтобы содействовать счастью и умножить красоту этого града Божьего. Поэтому все устроено таким образом, что законы, силы, то есть чисто материальные законы, содействуют во всей Вселенной исполнению законов справедливости и любви, и ничто не может повредить душам, находящимся в руках Бога, и все должно вести к большему благу тех, кто его любит. Поэтому души должны сохранять свою индивидуальность и моральные качества. Чтобы град Божий не потерял ни одного человека, нужно, чтобы люди особо берегли нечто вроде воспоминания или сознания, кем они являются. От этого зависит их мораль, страдания и кары. Значит, нужно, чтобы люди избегали переворотов во Вселенной, делающих их неузнаваемыми для самих себя – превращая в нечто иное. С другой стороны, достаточно, чтобы грубые субстанции оставляли неизменным индивиду в строгом метафизическом смысле, даже если они подвержены всем мыслимым изменениям, как лишенные сознания или способности мыслить. Седьмое. Предустановленная гармония. Основное свойство монад, в свете которого становится понятной вся система Лебница, отражено в следующем суждении из монодологии. У монад нет окон, через которые что-либо может войти или выйти. Это означает, что каждая монада, замкнутый в самом себе мир, невосприимчивый к каким-либо побуждениям или влияниям извне. Иными словами, ни одна монада не может оказать физического влияния на внутреннее бытие другой, и никакая монада не испытывает воздействия другой. Этот вопрос является самым щекотливым пунктом монадологии, что они приминули отметить комментаторы как противоречия, ставшие источником целого ряда опорий. Все же хотелось бы напомнить, что теория Декарта об изолированных субстанциях тщательно разработанная в дальнейшем окказианалистами и особенно спинозой, укоренилась в сознании многих. У Лейбница этот вопрос максимально усложняется по очень простой причине. После устранения дуализма res-hugitens и res-extensa, Лейбниц не снял проблему влияния одной субстанции на другую, а невольно удвоил ее. А. С одной стороны, введя бесконечное число монад в качестве самостоятельных силовых центров, бесчисленное множество изолированных центров, он должен был объяснить, каким образом осуществляются отношения между ними. Б. С другой стороны, определив, что тела как агрегаты простых монад, управляемые монадой гегемоном, у животных гегемон душа, он должен был еще разъяснить связь души и тела, не только человека, но и всех тел, ибо, согласно его собственной теории, в конечном счете все тела являются живыми, а значит, одушевленными. В результате напряженных исследований Лейбниц нашел для обеих проблем одно и то же, в высшей степени остроумное решение. Оно получило название с 1696 года «Системы предустановленной гармонии и стала своеобразной эмблемой системы Лейбница. Что представляет собой предустановленная гармония? Для объяснения связи и согласованности между двумя монадами вообще, представлениями двух монад, и в особенности между монадой духовной и монадой материальной, существует три возможных допущения. Допустить взаимодействие монад неоднозначное, Обратиться за помощью к Богу, попросив его вмешиваться во всех необходимых случаях, поскольку он творец монат. Допустить, что извлекаемое изнутри каждый из монад идеально соответствует тому, что достают из себя все остальные, создавая совершенную гармонию. Все это часть их собственной природы, задуманной Творцом. Лейбниц использовал популярный пример двух маятниковых часов. Напомним, что маятник был открытием века. По условиям, совершенная синхронность работы двух маятниковых часов могла иметь место в трех случаях. Если построить их таким образом, чтобы первые часы воздействовали на вторые, поручить часовщику непрестанно приводить их в соответствие, Предварительно сконструировать настолько совершенную пару часов, чтобы потом они всегда могли самостоятельно показать одинаковое время. Первое решение кажется лейбницу банальным и тривиальным, поэтому он его отвергает, равно как и современная ему философия рационализма. Второе является решением в духе оказионализма, предполагающим непрерывное чудо а при внимательном анализе оказывается противным и божественной мудрости и порядку вещей. Третий путь – это выбор предустановленной гармонии. Вот цитата, иллюстрирующая ход размышлений Лейбница по данному вопросу. «Я объяснил согласованность между душой и телом примером синхронного движения двух маятников часов различной конструкции, которые встречаются в момент, когда показывают одинаковое время». Это могло произойти тремя способами. Первое – согласовать их таким образом, чтобы они непременно качались синхронно. Второе – поручить какому-нибудь человеку регулировать их движения, делая их синхронными. Третье – построить новые часы, настолько добротные и точные, чтобы они могли идти строго параллельно благодаря своей конструкции. Без сомнения, последний способ наилучший – Как можно обеспечить согласованность между душой и телом? Первое. путем влияния одного из них на другое. Этот способ соответствует общему мнению школ, но представляется необъяснимым. Второе: посредством помощи Бога, если он позаботится в соответствии с положениями оказионализма, регулировать их движение, подгоняя одно к другому, Состояние одного из них дало бы случай Богу вызвать у второго соответствующее впечатление. Это было бы непрекращающееся чудо, несовместимое с божественной мудростью и порядком вещей. Третье. Посредством точного саморегулирования каждой из двух сущностей, чтобы они могли действовать согласованно в силу собственной природы. Последний способ, самый прекрасный и более достойный Бога, и я назвал его системой предустановленной гармонии. В одном из писем, обобщая собственное решение и формулируя его почти как аксиому, Лейбниц пишет «Не думаю, что возможно существование системы, в которой монады воздействуют одна на другую, потому что не могу найти приемлемого способа объяснения. Кроме того, следует добавить, что воздействие представляется излишним, В самом деле, зачем одна монада должна отдавать другой то, что у второй уже есть? Именно такова природа субстанции. Настоящее всегда скрывает в своих недрах будущее, а по одному лишь элементу можно понять целое. Присутствие всего во всем, уже изложенное выше, в качестве одного из основоположений монадологической метафизики – указывает на смысл учения Лейбница, скрытый за внешней парадоксальностью. Пораженный этой парадоксальной концепцией, Пьер Бейль в своем знаменитом словаре привел провокационный пример предустановленной гармонии. Предположим, что какая-то собака с удовольствием поедает пищу, испытывая при этом наслаждение. Но вдруг кто-то ударяет ее палкой, и собака, естественно, от ощущения довольства переходит к чувству боли. Как это объяснить, не обращаясь к системе оказиональных причин? Ответ лебницы заключается в следующем. Взаимосвязь упомянутых обстоятельств объяснима при допущении согласованности, гармонично предустановленной природой. Если всякая монада представляет Вселенную с собственной точки зрения, а всякая душа представляет Вселенную относительно своего собственного тела, не составит труда предположить, что собачья душа сначала до конца представила все события ее жизни, включая удар палкой и последовавшую за ним боль в виде мелких, то есть неотчетливых восприятий, в определенные моменты благодаря внутреннему развитию эти восприятия станут отчетливыми и ясными. Моменту, когда восприятия становятся отчетливыми от удара палкой и связанной с ним боли у собаки, точно соответствует поступок человека, ударившего собаку палкой. И хотя человек, бьющий собаку, действительно существует, Но ни человек, ни палка не воздействуют на душу собаки извне, так же как в случае с синхронизированными часами, одни не влияют на другие, собака не связывает боль с обидчиком. Значит предустановленная гармония гарантирует идеальное соответствие представлений разных монад, то есть их истинность и реальность, представляемый монадами мир, не похож на частный мир снов, Это объективный мир. Монады, не имея ни дверей, ни окон, обладают представлениями, в точности соответствующими тому, что находится по ту сторону окон и дверей, ибо, создавая, Бог сделал всех их одновременно взаимосогласованными, причем основанием согласованности каждой из них со всеми остальными является их собственная природа. Связующей нитью субстанции выступает Бог, И именно благодаря его участию феномены одной монады согласуются с феноменами другой, а наши восприятия объективны. Всякая душа образует целый мир, и с помощью Бога он самодостаточен. Об этой теории много писали, комментируя ее связи с религиозными аспектами, особенно протестантскими, с тематикой непередаваемости внутреннего духовного опыта человека и вопросом об одиночестве души перед Богом. Вспомним теорию плотина о душе, одинокой по отношению к абсолюту. Уже у него встречаются интересные мысли, которые могли послужить основой доктрины, развернутой Лебницем. Лебниц сказал как-то, что ничего бы не изменилось, если бы существовали только душа и Бог. Но высказал этот парадокс, чтобы помочь лучше понять теорию предустановленной гармонии, в действительности подразумевая диаметрально противоположное, так же, как в случае возражений Бейлю. Я высказался так с одним намерением, поскольку это совершенно не соответствует порядку вещей, сделать мою мысль более понятной. Бог действительно сотворил душу, чтобы она была согласована со всем находящимся вне ее, Больше того, она должна представлять все это сообразно тем впечатлениям, которые производят вещи на ее органическое тело. Если бы в теле были другие движения, кроме тех, которые обычно сопутствуют ощущениям голода и жажды, душа не имела бы этих чувств. Несомненно, если бы Бог решился разрушить все, находящееся вне души, сохранив только душу с ее аффектами и модификациями, Он сумел бы собственными средствами создать для души условия, как если бы сохранялись тела, хотя в подобном случае речь шла бы о чем-то вроде сна. Это идет вразрез с проектами Бога, пожелавшего, чтобы душа и вещи вне ее были согласованы между собой, и ясно, что подобная предустановленная гармония разрушит вышеупомянутую фикцию, оправданную с точки зрения метафизики, но не согласующуюся с фактами и их причинами. Восьмое. Бог и лучший из возможных миров. В системе, созданной Лебницем, Бог играет роль абсолютного центра, поэтому неудивительное старание философа предоставить многочисленные и разные доказательства существования Бога. Самым известным из них является рассуждение из начал природы и благодати, которое мы процитируем. Почему существует нечто вместо ничто? Это самый радикальный метафизический вопрос. Античным ученым казалась достаточно менее острая форма, что такое бытие. Однако после того, как западная метафизика обогатилась библейским креационализмом, творением из ничего, вопрос изменился коренным образом – почему есть бытие? У Лейбница вопрос приобретает особенно острый характер еще и потому, что философ связывает его с принципом достаточного основания, впервые разработанным и сформулированным им следующим образом. Ничто не происходит без достаточного основания. В бесконечной цепи явлений нельзя не найти основания, почему данное явление совершается так, а не иначе. В свете этого принципа вопрос о бытии, очевидно, уже должен бы стать более точным. А. Почему существует что-то, а не ничто? Б. Почему существующее именно такое, а не иное? Ответ Лейбницы на первый вопрос заключается в том, что основание, объясняющее бытие, не может находиться в ряду случайных вещей – ибо случайное всегда нуждается для определения в другом основании. Значит, достаточное основание, которое, в свою очередь, не нуждалось бы в другом основании, должно находиться вне этого ряда вещей, случайных, и заключаться в субстанции, которая составляет причину этого ряда или есть необходимое существо, само в себе носящее основание своего бытия, в противном случае нет никакого другого достаточного основания, на котором можно было бы остановиться. Такая последняя причина вещей называется Богом. Ответ на второй вариант вопроса найден Лейбницем в совершенстве Бога. Вещи и явления являются такими, а не иными, потому что в способах бытия – наилучший из возможных способов существования. Вообще могло бы существовать множество миров, множество способов бытия, но создан только один – этот, наш. Из высочайшего совершенства Бога следует, что при творении универсума он избрал план наилучший, соединяющий в себе величайшее многообразие вместе с величайшим порядком. Наиболее экономичным образом распорядился он местом, пространством, временем. При помощи наипростейших средств он произвел наибольшее действие, наибольшее могущество, наибольшее знание, наибольшее счастье и наибольшую благость в творениях, какие только доступны универсуму. Ибо так как все возможности в разумении Бога по мере своих совершенств стремятся к осуществлению, результатом всех этих стремлений должен быть наиболее совершенный, действительный мир, какой только возможен. Иначе сложно указать основания, почему вещи сотворены именно так, а не иначе. По этому пункту системы Лейбница очень много споров. Во-первых, задается вопрос, свободен ли Бог в выборе мира, или наоборот, он стоит перед необходимостью, не имея возможности выбрать лучший. По Лебницу речь не о метафизической необходимости, согласно которой любой другой выбор немыслим из-за своей противоречивости, а следовательно невозможен. В этом случае речь идет о моральной необходимости воплощения самого большого блага и максимального совершенства. Во-вторых, если этот лучший из возможных миров, то откуда берется зло? Лебница выделяет в Туадицее, в подобном развлечении и заметно влияние Августина, три типа зла. Первое метафизическое, второе моральное, третье физическое. Метафизическое зло связано с конечностью смертных существ, а следовательно, их несовершенством. Моральное зло – это совершаемый человеком грех, когда он не выполняет цели, для которых предназначен. И причина такого зла не в Боге, а в человеке. Однако в общем плане сотворения, выбор мира, в котором предусмотрено существование Адама, могущего согрешить, должен рассматриваться в сравнении с другими возможными вариантами по позитивности». Относительно зла физического, Лейбниц пишет, можно сказать, что Бог часто наказывает за какую-либо вину для достижения определенной цели, например, предотвращение большего зла, либо достижение большего блага. Наказание служит средством исправления или примером. Зло зачастую помогает заставить больше любить благо, а иногда способствует усовершенствованию того, кто его терпит. Так, посеянное в почву зерно подвергается чему-то вроде разложения для того, чтобы прорасти. Этим прекрасным сравнением пользовался для примера сам Иисус Христос. Эта грандиозная концепция составила основу лебницианского оптимизма, ставшего предметом оживленных дискуссий на протяжении всего 18 столетия. 9. Истины разума истины факта и принцип достаточного основания. Бог есть необходимое бытие. Чтобы доказать это, Лейбниц вновь применяет онтологический аргумент, уже приводившийся в обновленном виде декартом. Согласно этому доводу, совершенное должно существовать необходимым образом, иначе оно не было бы совершенным. Бог необходим, потому что в нем совмещаются сущность и существование. По утверждению Лейбница, только Бог обладает этой прерогативой, иными словами, довольно возможностью беспредельного совершенства, чтобы оно стало действительным. Лишь Бог или необходимое бытие имеет привилегию, состоящую в том, что Он не может не существовать, даже если такое было бы возможным. И так как ничто не может препятствовать возможности того, что не влечет за собой каких-либо ограничений, отрицаний, а значит и противоречий, то одного этого достаточно, чтобы априори признать существование Бога. Следовательно, Бог единственное необходимое бытие, могущее быть, то есть единственное существо, в котором совмещаются сущность и существование. Однако Бог еще и источник как сущностей, так и существований. Сущность выражает, что собой представляет вещь, а существование выражает реально наличное бытие. Сущности – это все мыслимое без противоречий, иными словами, все всевозможное. Возможное именно то, что не заключает в себе противоречия. А Божественный разум понимается Лейбницем как средоточие вечных истин идей, от коих зависят истины. Следовательно, именно Божественный разум делает их возможным, когда о них думает, придавая им максимальную реальность, которая только может быть у возможности. Возможности бесконечные. Они могут организовываться в бесчисленные системы и миры. Взятые по отдельности, они возможны, но все вместе несовместимы с остальными, в том смысле, что воплощение одного из них влечет за собой неосуществление другого, поскольку они являются взаимоисключающими. Существование является реализацией воплощением возможных сущностей. Следовательно, даже если Бог задумал бесчисленное множество миров, Он тем не менее может воплотить только один. Все возможные миры стремятся к существованию, но только выбор Бога решает, который из них надо продвинуть к фактическому существованию. В общей картине изложенного понятно различие между истиной разума и истиной факта а также и разная природа принципов, лежащих в основе двух типов истины. Истинами разума представляются те, противоположные о котором логически немыслимо. Это совокупность истин, находящихся в разуме Бога и основанных главным образом на принципе тождества, законах непротиворечия и исключенного третьего. Особенностью истин этого рода является их всеобщность и необходимость. По Лейбницу к логически необходимым истинам разума относятся основоположения логики, математики, а также правила добра и справедливости, поскольку они не зависят только от божественной воли. Истины факта, в отличие от истин разума, это эмпирические, лишенные метафизической необходимости, то есть случайные истины, противоположные им логически мыслимо. Например, то, что я сижу – истина факта, однако она не представляется необходимой, поскольку противоположное вовсе не невозможно. Следовательно, истин факта могло бы и не существовать. Тем не менее, раз уж они есть – то имеют определенные основания для своего существования. Если для нахождения истин разума достаточно принципов аристотелевской логики – тождества, непротиворечия, исключенного третьего, то истинный факт нуждается еще и в принципе достаточного основания, согласно которому всякое событие, происходящее фактически, имеет основание, достаточное, чтобы определить, почему оно случилось и почему произошло так, а не иначе. Однако человек часто лишен возможности найти достаточное основание для каждого отдельного факта, С этой целью он должен был бы восстановить бесконечный ряд частностей, участвовавших в явлении. Именно на принципе достаточного основания зиждется деятельность Бога по сотворению мира. В Боге достаточное основание совпадает с выбором лучшего, с моральным долгом. Ливнец рассматривал достаточное основание как основной закон познания. Само предвидение и совершенное знание Бога о случайных истинах не изменяют их случайной природы и не превращают их в истины разума. Истины разума основаны на логико математической необходимости, тогда как истины факта связаны со свободным божественным волеизъявлением. Десятое. Теория познания, виртуальная врожденность или же новая форма припоминания. Наиболее крупным произведением Лейбница наряду с Теодицией стал новый опыт о человеческом разуме, в котором философ подробно разбирает и подвергает критике идеи Лока, отрицавшего любые формы врожденности и уподоблявшего человеческое сознание чистой доске – табула раса. Тем не менее Лейбниц не встает на сторону приверженцев теории врожденных идей, например, картезианцев, а пытается идти средним путем. В результате он приходит к весьма оригинальному решению. Старая схоластическая сентенция, берущая начало от Аристотеля и столь любезная импирикам, что даже стала их формулой, гласила «Nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu». Нет ничего в разуме, чего бы раньше не было в чувстве. Лейбниц внес в нее существенную оговорку «Nihil est in intellectu quod non фуэрит ин сенсу, эксипе, ниси, ипсе, интеллектус. Нет ничего в разуме, чего бы раньше не было в чувстве разума, кроме самого разума. Это означает, что душа врождена сама в себе, что интеллект и его деятельность априори предшествуют опыту. Эта идея позднее на новой основе обретет законченность в кантианской концепции трансцендентального – Лейбниц считает, что душа содержит в себе бытие, единство, тождество, причину, восприятия, рассуждения и множество других понятий, которых нельзя почерпнуть из чувств. Значит, Декарт был прав? Лейбниц полагает, что речь идет не столько о реальной форме врожденности, сколько о виртуальной. Идеи находятся в разуме, в зародышевом состоянии. Они врожденные, как наклонности, способности, естественной природные потенции. Лебниц так излагает новую концепцию врожденных идей. Как можно отрицать то, что в нашем духе имеется много врожденного? Мы, так сказать, даны самим себе и что в нас имеется бытие, единство, субстанция, изменение, действие, восприятие, продолжительность, удовольствие и тысячи других предметов наших идей. Зачем удивляться, когда мы говорим, что эти идеи и все связанное с ними врожденные, если множество предметов в виде образов постоянно присутствуют непосредственно в нашем разуме хотя по причине наших потребностей или из-за развлечений они не всегда осознаются. Я воспользуюсь наглядным примером. Возьмем глыбу мрамора с прожилками. Он предпочтительнее, чем чистые дощечки, называемые философами табула раса. Итак, если бы душа имела сходство с чистой доской, то истины, находящиеся в нас, уподобились бы фигуре Геркулеса, которую надо высечь из глыбы мрамора, когда она абсолютно безразлична к тому, какую из нее высекут статую. Однако, если бы на мраморе имелись прожилки, повторяющие очертания, скорее фигуры Геркулеса, чем кого-то другого, мрамор можно было бы считать предрасположенным, а статую Геркулеса, в каком-то смысле врожденной, несмотря на то, что пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы обнаружить прожилки, а затем тщательно отколоть и убрать все мешающее. Именно в таком смысле они идеи врожденной нам подобны наклонностям, предрасположениям, привычкам или естественным потенциям, а не подобны действиям. Что касается другого аспекта, Лейбниц признает в качестве первоначального врожденного принцип тождества и связанные с ним остальные логические принципы, находящиеся в основе всех истин разума. Все остальные истины доказуемы. Однако позднее, узаконив Монаду как совокупность вещей, он был вынужден допустить врожденность и истин факта и вообще всех идей. Он решительно признал, что... Припоминания Платона обоснованы и следует допустить даже больше. Потенциально душа знает все. В этом новый смысл платоновского учения. В нашей душе всегда есть способность представлять себе какую-либо природу или любую форму. Я считаю, что подобная способность нашей душе отражать какую-то природу, форму или сущность – Вызваны именно идеей, находящейся в нас всегда, независимо от того, думаем мы или нет. Наша душа действительно выражает Бога и Вселенную, и сущности так же, как и все сущее. Это согласуется с моими принципами, так как ничто не входит в сознание извне естественным образом. И только в силу дурной привычки мы думаем, будто наша душа получает что-то вроде посланий через двери и окна. Все формы находятся в нашем разуме, мы имеем их в любой момент, потому что разум всегда отражает свои будущие мысли. А все то, о чем мозг думает смутно, никогда не обретет в мыслях ясной формы. Мы не сможем усвоить какую бы то ни было вещь, если у нас в разуме уже не возникали идеи о ней, как нельзя составить себе мнение о предмете, которого не видел. Это очень хорошо выразил Платон в понятии «припоминание». Главное, чтобы его правильно поняли, очистили от заблуждений вроде предшествования, и не вообразили, что прежде душа уже должна была знать и отчетливо мыслить о том, о чем думает и узнает в настоящее время. 11. Человек и его судьба. Мы уже знаем, что в духовной сфере человек имеет привилегированное положение. Остается прояснить вопрос о свободе. Лейбниц старается занять промежуточную позицию между точкой зрения спинозы, защитника необходимости, и классической концепцией свободы воли как выбора. Однако его выводы по большей части получились двусмысленными. В Теодицеи... Он утверждает, что существует три условия свободы. А. Понимание. Б. Самопроизвольность. В. Случайность. Возможность. Первое условие само по себе понятно, поскольку без понимания поступок уже по определению вне сферы свободы. Второе условие исключает любое внешнее принуждение или насилие над действующим лицом, а следовательно гарантирует, что поступок будет зависеть от внутренних мотиваций действующего лица. Третье условие исключает метафизическую необходимость, иными словами, возможность противоположного действия. Свобода, которую Лебниц предоставляет душе, заключается в том, чтобы зависеть только от себя самой, а не от чего-то другого. Такая постановка вопроса не включает возможность выбора. Следовательно, свобода по Лейбницу просто совпадает со спонтанностью Монады. Правда, у Лейбницы встречаются неожиданные попытки отойти от такой трактовки, как, например, в утверждении, что мотивы действия нельзя уподоблять гирем на весах, поскольку побудительные причины определяются главным образом духом. И здесь он пытается придать значение мотивировке. Однако в свете учения о монаде, строго связанные со всеми событиями, эти мысли по большей части обесцениваются. Вопрос оказывается еще и в том, что монодология предписывает воспринимать человеческие поступки не только как предикаты, неизбежно включенные в субъект, но еще и как предусмотренные и предназначенные Богом об аэтерно, от века события. Так что в подобных обстоятельствах свобода покажется абсолютно иллюзорной. Если навечно предрешено, что человек будет грешить, то каков смысл в этичном поведении? Лейбниц не смог дать метафизического ответа на этот вопрос. Разве можно с уверенностью сказать, что мы целую вечность будем грешить? Попробуйте дать себе ответ. Поэтому, не думая о том, чего вы не можете знать, что не может пролить свет на ваши сомнения, действуйте согласно своему долгу, хорошо вам известному. Однако, кто-нибудь может спросить, чем вызван тот факт, что определенный человек непременно совершает именно этот, а не другой вид греха. Ответ прост. В противном случае он не был бы этим человеком. От начала времен Бог видит, что вот из этого выйдет некий Иуда, потому что в идее или знании о нем у Бога уже есть будущий свободный поступок. Остается, следовательно, один вопрос. Почему такой Иуда-предатель, только возможный в божественной идее, мог существовать в действительности? Но на этот вопрос невозможно дать готовый ответ. Если только осознать, что Бог счел полезным, существование Иуды, невзирая на предусмотренный грех. Необходимо, чтобы это зло у Вселенной оплачивалось лихвой. Бог воздаст большим благом, а в конце концов окажется, что существование этого грешника явится самым совершенным из всех возможных способов существования. Но не всегда можно объяснить удивительное попечение и выбор Творца, пока мы – странники на этой земле. Достаточно принять это, не понимая. Самым ценным и важным Лейбниц считает человека. Дух стоит всего мира, потому что не только отражает, как остальные монады, весь мир, но и познает его сознательным образом, исследуя причины вещей. Кроме того, человеческий дух бессмертен в том смысле, что не только находится в бытие, как остальные монады, но и сохраняет собственную индивидуальность. Из духов состоит град Божий, самая благородная часть Вселенной. Бог, как Творец всех монад, дарует существам максимально возможное совершенство, как монарх своего града дарит максимально возможное блаженство. Не следует сомневаться, что Бог все обустроил таким образом, чтобы духи не только могли жить всегда, но и сохранили навсегда свои моральные качества, дабы его град не потерял ни единого человека, так же, как мир не теряет ни одной субстанции. Вследствие этого они навсегда будут знать, кто они, иначе ни к чему ни награды, ни наказания, тогда как это составляет сущность государства, особенно самого совершенного, в котором ничего не остается без внимания». Одним словом, так как Бог является одновременно самым справедливым и самым добрым из монархов, и просит только доброй воли, искренней и серьезной, его подданные и желать не могут лучших условий. Для того, чтобы сделать их совершенно счастливыми, Он просит лишь, чтобы его любили. Рай по Лейбницу, высшее блаженство – Не следует воспринимать как покой, ибо блаженство и наслаждение никогда не может быть полностью отлично осуществленным, поскольку Бог бесконечен. Поэтому судьба человека в счастье, в непрерывном движении вперед к новому сладам и новым совершенствам. А постоянное растущее познание Бога и наслаждение в Боге бесконечны. Часть пятая. Развитие империзма. Я зажигаю свет разума. Томас Гобс. Разум должен быть нашим последним судьей, проводником и наставником во всех вещах. Джон Локк. Мир без мышления нек квит, нек квентум, нек квеле. Ничто, ни сколько, никак. Джордж Беркли. Разум есть и должен быть только рабом страстей. «Ни в коем случае он не может требовать для себя никакой иной функции, кроме служения и угождения страстям» – Дэвид Юнг. Глава 8. Томас Гоббс. Учение о совокупности тела и теория политического абсолютизма. 1. Жизнь и сочинение Гоббса. Томас Гоббс родился в 1588 году, в Мальмсбери, в семье приходского священника. Его мать, запуганная известиями о прибытии непобедимой армады и ужасными слухами о жестокости испанцев, родила мальчика раньше срока. В своей автобиографии Гобс в шутку утверждал, что вместе с ним мать родила его близнеца – страх. Однако в этом утверждении, кроме шутки, есть доля истины. Ужасы войны, обогрявшие кровью целые страны, наложили отпечаток на психику философа и, вероятно, послужили толчком к созданию теории сильного абсолютизма. Гобс очень быстро отлично выучил греческие и латинские языки, и он в 14-летнем возрасте в стихах переводил с греческого на латинский медею Еврипида». «Любовь к классическим языкам осталась на всю жизнь». Первой опубликованной работой Гоббса стал перевод пелопоннесской войны Фукидида», а одной из последних – переводы поэм Гомера. Кроме того, многие сочинения Гоббса написаны на латинском языке, часто с выразительностью художественных произведений. Сам Бекон в последние годы жизни пользовался помощью Гоббса для перевода на латинский язык нескольких своих сочинений. По окончании Оксфордского университета Гобс с 1608 года стал гувернером-компаньоном влиятельного лорда Ковендиша, графа Деванширского, с семьей которого был связан в течение долгого времени. Кроме этого, он был наставником Чарльза Стюарта, будущего короля Карла II в 1646 году то есть период, когда королевский двор находился в изгнании в Париже, а в Лондоне правил, захвативший власть и установивший диктатуру Кромвель. После реставрации династии Стюартов Гоббс получил от короля Карла II пенсию и благодаря этому смог спокойно посвятить себя занятиям наукой. Однако последние годы жизни ученого были омрачены жесточайшими спорами и критикой его весьма смелого для той эпохи философского учения, гонениями со стороны крайних клирикалов и реалистов, а главное, обвинениями в ереси и атеизме, от которых ему пришлось защищаться и даже серьезно изучить раздел английской юриспруденции, относящийся к обвинениям в ереси. Гобс умер в декабре 1679 года на 192 году. Большую часть своей долгой жизни Гобс провел на континенте в Европе, особенно в любимой им Франции. Начав свое первое путешествие в 1610 году с лордом Ковендишем, он продолжил его двумя длительными поездками в 1629 и 1634 году. Особенно важным оказалось третье путешествие, во время которого он в Италии лично познакомился с Галилеем, с которым состоял в переписке еще с первого путешествия, с Гассенди и Мерсеном во Франции, где его ввели в круг картезианцев. С 1640 по 1651 Гобс жил в Париже в добровольной ссылке. Из творческого наследия философа фундаментальными являются работы «Объектионес» от «Кортесии медитатионес», «Возражение на метафизические размышления» Декарта 1641, «Трилогия философских сочинений» «Дециве» о гражданине 1642, «Де карпоре» о теле 1655 «Де Хоминия» о человеке 1658 и, разумеется, известная работа «Левиафан», опубликованная в 1651 году на английском языке, а в 1670 на латинском в Амстердаме. Именно издание на латинском обеспечило Гобсу широчайшую известность. Следует назвать также о свободе и необходимости, 1654, и вопросы, касающиеся свободы, необходимости и случайности, 1656. -й. Из числа последних сочинений Гобса надо упомянуть о стихотворной версии истории церкви, история Эклесиастика, опубликованной в 1688 году после смерти автора, и автобиографию Томае Хобеси». «Вита», изданную в год смерти философа. Второе. Концепция философии и ее разделов. Уже упоминавшееся фундаментальное знание классических языков помогло Гоббсу хорошо изучить поэзию и историю, но не античных философов. Он враждебно относился к Аристотелю, а к схоластическим доктринам неадекватно трактовавшимся в его эпоху, был нетерпим. Вместе с тем его увлекали начало Евклида с их строгими дедуктивными построениями, которые Гоббс считал образцом для методов новой философии. В XVII веке среди всех наук на первый план выдвинулись механика и математика. Это наложило отпечаток на материализм Гоббса, считавшего геометрию образцом логического мышления, а механику Галилея – идеалом естествознания. Заметное влияние оказали на ГОПСа картезианский рационализм, проникнутый веяниями научной революции, и Бекон – утилитаристской концепции познания. Но самое сильное влияние оказали на него исследования физики Галилея. Во многих работах Гоббса очевидно стремление стать Галилеем философии и в частности быть как Галилей в области политической науки. Гоббс специально подчеркивал, что физика, понимаемая как наука о движении, берет свое начало в трудах Галилея, равно как гражданская философия начинается с собственной работы Гоббса о гражданине, 1642. В посвящении графу Деванширскому предпосланном книге «Де Корпоре» о теле В развернутой форме Гоббс дает обоснование новым духовным веянием и провозглашает, как Декарты Бекон, конец эпохи философствования и начало новой эпохи, оставляющей за порогом античные и средневековые доктрины без права обжалования этого решения в течение долгого срока. Гоббс отмечает, в частности, следующие моменты. А. Высокие заслуги Галилея. Б. Необходимость создать новую науку о государстве по образцу и подобию галилеевской. В. Бессодержательность и несостоятельность греческой философии. Г. Вредность смешения Библии с платоновской и особенно аристотелевской философии, которая Гоббс считает предательством по отношению к христианской вере. Д. Необходимость изгнать метафизического монстра. Гоббс напоминает о монстре, принимавшем разное обличие у входа в ад, и разграничить философию и религию. Цитируем страницу из работы Гоббса, представляющую читателю один из самых значительных манифестов философии нового времени. «Галилей первым открыл нам главные врата всей физики, а именно указал природу движения». Поэтому, как мне кажется, только с него и следует начинать летоисчисление физики. Следует обзор достижений медицины, принадлежащий английскому врачу Горвею, открытие кровообращения, и астрономии, вернее физики человеческого тела и общей физики. Следовательно, физика новое явление, но философия общества и государства, философия цивилис является еще более новой, она не старше, и я бросаю вызов своим недоброжелателям и завистникам, дабы они увидели, сколь немногого они добились, чем написанная мной книга о гражданине. Но действительно ли это так? Разве среди древнегреческих философов не было таких, которые трактовали бы о физике и о государстве? Безусловно, среди них были люди, претендовавшие на это, о чем свидетельствует высмеивающий их Лукиан. О том же свидетельствует и история государств, из которых такие философы слишком часто изгонялись публичными эдиктами. Но это вовсе не значит, что такая философия существовала. В Древней Греции имела хождение фантастическая концепция, внешне похожая на философию, в сущности же мошенническая и нечистоплотная, которую неосторожные люди принимали за философию, присоединяясь к тем или другим учителям ее, хотя и не согласным друг с другом. Таким учителям мудрости эти люди доверяли за высокую плату своих детей, хотя они не могли научить их ничему, кроме того, как вести споры, а также, пренебрегая законами, решать любой вопрос по собственному произволу. В эти времена появились первые после апостолов учителя церкви, и когда они в борьбе против язычников начали защищать христианскую веру с помощью естественного разума, то они и сами начали философствовать и смешивать с учениями священного писания некоторые воззрения языческих философов. Первоначально они переняли от Платона некоторые наименее опасные из его учений – Впоследствии же, заимствуя из физики и метафизики Аристотеля множество неудачных и неверных положений, они едва ли не предали крепость христианской веры, впустив в нее врага. С этого времени место «теосебия» – благопочитание – заняла схоластика, именуемая «теология» – «теологии». Она шествовала, опираясь на здоровую ногу, какой является Священное Писание, и на больную, какой была та философия, которую апостол Павел назвал суетной, а мог бы назвать и пагубной. Ибо эта философия возбудила в христианском мире бесчисленные споры о религии, которые привели к войнам. Эта философия подобна эмпусе афинского комедиографа, то есть Аристофана, В Афинах ее считали божеством, обладающим меняющейся внешностью, причем одна ее нога была медной, а другая – ослиной. Как полагали, ее послала Геката, чтобы известить афинян о предстоящем несчастье. Я думаю, что против этой импусы нельзя придумать лучшего заклятия, чем разграничение правил религии то есть правил, согласно которым следует чтить Бога и которые следует искать в законах, и правил философии, то есть учений частных людей.